Глава 9. Илья Муромец. Преподобный богатырь. Подпись под картиной. «Русские богатыри». Художник Виктор Васнецов. Кто из русских людей не погружался в детстве в дивный мир народных былин, не восхищался фигурами славных богатырей? Кстати, можно отметить важное отличие между русским и западным эпосом. В скандинавских сагах викинги сражаются друг с другом, отправляются в дальние страны, И обязательно перечисляется, какую богатую добычу они захватывают. Или возьмем германскую песню о нибелунгах: Рыцари режутся между собой, но при этом все выступают благородными героями. Превозносится доблесть ради доблести. На Руси многие воины тоже ездили в чужие края. Совершали подвиги на службе византийским императорам. Привозили немало золота. Увы, случались и усобицы. но народное творчество обходит их стороной, воспевает только тех богатырей, которые защищали свою страну, людей, веру православную. Такими предстают перед нами Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович. Их свели вместе память людей и устные предания. В реальности они никогда не встречались. Добрыня, дядя святого Владимира Крестителя, жил в X веке, Алеша Попович из Ростова – в тринадцатом веке. Он упоминается среди витязей, погибших на калке. А наиболее популярным героем стал Илья Муромец. Даже само его служение Отечеству начинается совершенно необычно. Крестьянский сын, полный инвалид, был не в состоянии ходить. Сиднем сидел 33 года. Но в его избенку приходят вдруг три старца, калики-перехожие. Просят его принести воды. На объяснение немощного, что он не может, повторяют просьбу. Все-таки принеси. И он встает, идет, приносит. Эту воду предлагают выпить ему самому, и он обретает неимоверную силу. А потом старцы раскрывают предназначение, ради чего он исцелен. Илья должен ехать в стольный город Киев на службу к князю Владимиру Красносолнышко, оборонять святую Русь от лютых недругов. Чудесным образом он получает коня, доспехи, оружие, но ну, а к князю Богатырь является с весьма солидной визитной карточкой, привозит страшного соловья-разбойника, которого одолел и пленил по дороге. В общем, Владимиру не приходится жалеть, что он принимает муромцев в свою дружину. За одной победой следуют другие. От его руки гибнут идолище поганое, половецкий калин-царь, великан-жедовин, бегут побиваемые вражеские полчища. Но только ли чрезвычайная сила обеспечила ему столь исключительную любовь в народе? Скорее наоборот. Люди настолько полюбили Илью, что предания связали с его именем самые выдающиеся подвиги. А причину такой любви нетрудно увидеть в самой натуре героя. Скромный, ничем не выдающийся крестьянин из безвестной деревни, плоть от плоти народа, сугубо мирный, да еще и обездвиженный неизлечимой болезнью. «Смиряйся, молись и терпи». И первым-то его подвигом становится подвиг милосердия. Перед ним старцы, измученные жарой и трудной дорогой. Инвалид рвется помочь им. На воинское служение он идет не по своему желанию, не ради честолюбия и славы. В дореволюционных изданиях Былин уточнялось, что старцы были совсем непростыми. Под их обликом к Илье пришли сам Христос и двое апостолов. Богатыря призывают Господь и силы небесные. Родина в опасности, иди и защити ее. Разве не так уходили на брань русские во все времена? Мирные люди, над которыми посмеивались насчет сидения на печи, в трудную годину брали оружие, вставали насмерть на Куликовом поле, у Бородина, на Курской дуге. Да и характер у Ильи истинно русский. Он всегда старается избежать кровопролития. Казалось бы. Явные злейшие неприятели, но Витязь до последней возможности предлагает им разойтись по-хорошему. Он может и побуянить, возбунтоваться даже против князя, если считает, что тот совершил несправедливость. Дойти до того, чтобы стрелять по золотым куполам, круто загулять с Горью Кабацкой. Но он всегда честен, прост, бескорыстен. А все его победы и достижения не ради своих выгод, ради народа. О завершении земной жизни Ильи нам рассказывают уже не Былины, а его святые мощи в Киево-Печерском монастыре. Предание гласит, что он принял постриг после тяжелого ранения, хотя и здесь ему довелось вспомнить боевое мастерство. Однажды в обитель ворвались враги. Илья в это время обувался и разогнал банду сапогом, оказавшимся у него в руках. Заслужил за это прозвище Чеботок, а в 1988 году. Комиссия Минздрава Украины провела исследование мощей с использованием новейшей японской аппаратуры. Результаты стали потрясающими. Обнаружилось искривление позвоночника и наросты, вызывавшие сдвиг позвонков и ущемление нерва. Таким образом подтвердилось. В молодости у него действительно были парализованы ноги. Выявились и следы многочисленных ранений, подтверждавшие воинское служение. Самое серьезное оказалась рана на груди. в области сердца. Видимо, именно она заставила героя оставить бранное поприще и принять постриг. Возраст преподобного богатыря был установлен в 40-55 лет. Время кончины около 1188 года. Впрочем, эту дату можно считать условной. Она основывается на двух источниках. Первый – книга Терри «Монаха Афанасия», изданная в 1636 году. Там указывалось, что святой Илья Муромец жил 450 лет назад. Второй – радиоуглеродный анализ мощей, но он дает огромные погрешности, и при оценке полученных данных нередко подчеркивается, они весьма приблизительны. Ученые работали в 1988 году, установили, что возраст мощей около 800 лет. Вот и получилось, около 1188 года. Поэтому вполне правдоподобной можно признать версию, что святой Илья жил несколько раньше, в конце XI – начале XII века, при Владимире Мономахе. Исследователи уже заметили, что народная память совместила образы двух великих властителей – двух Владимиров – Крестителя и Мономаха. А многие детали былин соответствуют реалиям эпохи Мономаха. Взять хотя бы сюжет с Соловьем-разбойником. В данное время – Прямой путь от Мурома к Киеву был слишком опасен. В дремучих лицах удерживался последний очаг воинствующего язычества племя вятичей. Свист предводителя означал смерть, которая обрушится на тебя из чаще, из засад. Как раз мономах расчистил дорогу, покорил вятичей, начал их крещение. Этого государя хорошо знали и в Европе. Он крепко бил поляков, водил войска на запад. побеждал германского императора и его чешских вассалов. В немецкой эпической поэме «Артнит» начала XIII века фигурирует и Илья Русский. Отзываются о нем очень уважительно. Он могучий и благородный витязь, помогающий главному герою. При Мономахе на Русь хлынули и орды половцев. Борьба с ними является основной темой былин. Великий князь не только громил Тугаркана, Тугарина Змеевича и прочих хищников, торгавшихся в нашу страну. Он предпринял ответные походы на Дон, до Азовского моря. Раскидал кочевников. Одни стали уходить подальше от русских границ. Другие запросили о мире и союзе. Люди надолго избавились от кошмара постоянных набегов. Если же взять сюжет с великаном жидовином, он тоже перекликается с правлением Мономаха. При его предшественниках евреи в Киеве вошли в очень большую силу. Разоряли народ. Кабалили долгами. Продавали в рабство. Когда умер главный их покровитель, великий князь Святополк II, народ взбунтовался, призвал Мономаха, и новый великий князь изгнал иудеев из своих владений. Они могли забирать все имущество, но возвращаться не имели права, иначе теряли защиту со стороны закона и государя. Впрочем, народ чтил память Мономаха еще по одной причине. Он стал последним великим князем, кому удавалось удерживать единство Руси. После него страна распалась, и передралась в усобицах. Хотя, конечно же, нельзя исключать, что святой Илья Муромец жил позже. Он мог служить, например, сыну Мономаха Юрию Долгорукому, или его внуку, святому Андрею Боголюбскому, или младшим братьям Андрея, Михаилу и Всеволоду, позже заслужившему прозвище «Большое гнездо». Вот они-то и впрямь проявили себя эпическими героями. Матерью Михаила и Всеволода была византийская царевна Анна, Не поладив с Боголюбским, она с детьми отправилась на родину, но ее сыновья росли русскими, воспитывались на былинах. Михаил отказался уезжать, остался на южных границах. Восьмилетнего Всеволода мать привезла в Константинополь. Он был племянником самого императора Мануила Комнина, попал в роскошь дворцов, будущее было обеспечено, но мальчик едва подрос, сбежал, странствовал по всей Европе и вернулся на Русь. Нашу страну опять раздирали жесточайшие свары. Князья рубились за Киевский престол. Воспользовались половцы. Снова повадились грабить. Но юные Михаил и Всеволод в усобицы не полезли. Занялись настоящим богатырским делом. Сформировали дружины бойцов и взялись оборонять Русь от степняков. Перехватывали, громили, освобождали полон. После убийства Андрея Боголюбского братья отправились на север. по очереди стали великими князьями Владимирскими. Амуром всегда был союзником Владимирских государей, присылал им воинов. Что же касается последнего земного пристанища Святого Ильи, Киева печерского монастыря, то это была отнюдь не рядовая обитель. Она уже прославилась духовными подвигами преподобных Антония и Феодосия, Пимена, Феодора, Василия, Николая Святоши, святых мучеников Кукши, Евстрастия Постника, многих других монахов. Мало того, она стала центром национальной русской церкви. Во второй половине XII века отношения с Константинопольской патриархией сложились совсем непростые. Император Мануил Комнин и патриарх Лука Хризаверк из политических соображений решили пожертвовать православие, передать церковь подчинение папе Римскому. Русское духовенство подобную инициативу не поддержало. Тогда его наметили раздавить. Киевский митрополит Константин, присланный из Византии, принялся под разными предлогами снимать неугодных епископов, придрался к мелким различиям в церковной практике. На Руси было принято смягчать посты по средам и пятницам, если они приходились на великие праздники. Константин объявил это ересью, запретил богослужение в Киево-Печерском монастыре, а настоятеля, святого преподобного Прокопия, отлучил от церкви. Но сразу после этого В 1169 году в Киев пожаловало посольство из Ватикана. Ставленник византийцев, великий князь Мстислав Изиславич и митрополит повели переговоры о сближении церквей и союзе, готовились послать русских воинов на Запад, лить кровь за папские интересы. Договориться им не дали. На Киев двинулось войско святого Андрея Боголюбского. Присоединились 11 князей, в том числе брат Всеволод. Когда овладели столицей, Митрополитские храмы считали оскверненными, вывозили из них святыни, иконы, книги. Не так далее Илья Муромец стрелял по золотым куполам. Но Печерский монастырь при этом не тронули. Наоборот, взяли под охрану. Он вообще пользовался особым уважением князей Северной Руси. Ему покровительствовали Смоленский Ростислав Набожный, Андрей Боголюбский, Все Большое Гнездо. В северной столице Владимире существовало подворье этой обители. Словом, Когда бы ни жил святой Илья, монастырь он выбрал не случайно. Православная церковь канонизировала богатыря в 1643 году в числе еще 69 угодников киева печерской лавры. Правда, Украина в это время принадлежала Польше, и ничто вроде бы не предвещало перемен, но началось официальное почитание киевских святых, и всего через пять лет грянуло восстание Богдана Хмельницкого. Чужеземцев изгнали. Украина обратилась с просьбой о воссоединении с Россией на вечные времена. Может ли быть случайным такое совпадение? Ведь печерские праведники молили Бога обо всей Руси, и святой Илья Муромец бился за всю Русь. Этого святого высокочтели и в царской и в советской России, его именем был назван первый в нашей стране тяжелый бомбардировщик. Годы Великой Отечественной крушил врагов бронепоезд Илья Муромец, построенный на пожертвования мурамля, а после взятия Берлина. Союзники создали шарш на сюжет известной картины Веснецова. Алешу Поповича изобразили с лицом маршала Рокоссовского. Добрыню Никитича, с лицом Конева, Илье Муромцу придали черты самого выдающегося полководца – Жукова. Святого воина почитают и сейчас. В его честь строятся храмы, памятники. О нем снимают фильмы. Ему молятся об исцелении от тяжких недугов. Его считают своим небесным покровителем пограничники. Ракетные войска стратегического назначения. Церковь отмечает его память 1 января. Кстати, а может быть стоило бы в этот день организовать по городам и селам богатырские праздники? Поиграть силушкой? Пробежаться на лыжах? Побороться? Пострелять из лука? Вместо того, чтобы упиваться в новогоднюю ночь?